Глава восьмая. Слава богу, в кабинет управляющего фабрикой сель попала не прямо из капсулы. Та предусмотрительно выпрянула ее в приемный, но именно там, как поняла чуть позже, и находился самый большой начальник. Вообще, забавную картину увидела Сильвия и сразу же оценила ее по достоинству. За прозрачным круглым столом с выемкой для тела сидела пышногрудая блондинка. Наряд ее показался, Силь, даже не откровенным, а пошлым. А где-то она уже такие видела в каком-то журнале у газетного лоточника. Декольте на платье было настолько глубоким, что грудь блондинки из него практически вываливалась. А подол длинного платья распахивался спереди, обнажая ноги до самого верха, показывая резинки чулок и даже оборку панталон. И всего этого великолепия не скрывал прозрачный стол, на котором, закинув ногу, на ногу восседал импозантный мужчина, зачесанным назад и чем-то намазанными волосами и тонкими стильными усиками на холеном лице. Весь вид мужчины кричал о достатке и власти, а поза и ласкающий грудь блондинки и взгляд об высшем удовольствии. Силь сразу поняла, что это и есть управляющий, а за столом, по всей видимости, его секретарь. Мужчина хорошо поставленным голосом что-то надиктовал девушке, а она водила золотым пером в воздухе, составляя слова в буквы и получая надпись, наподобие того, что сегодня плавала перед Силь утром. По знаку начальника девушка взмахивала пером, и надпись исчезала. Должно быть, отправлялась адресату. Эти двое до такой степени были поглощены друг другом, что появление Силь заметили не сразу. Пришлось ей деликатно кошлянуть в кулачок, чтобы обратить на себя внимание. «Вы по какому вопросу Проморлыкла секретарь, первой реакции Сель было намекнуть той, что с ней она может разговаривать обычным тоном. Но, видно, так сразу перестроиться тоже сложно. «Пришла на заключительное собеседование», — бодро ответила Силь, выпрямляя спину. Управляющий уже её внимательно разглядывал. И хоть она не могла похвастаться формами и дорогими нарядами, но цену себе знала неплохо, как и то, что мужчины находят её симпатичной. «Вы, наверное, продавщица из лавки», — полувопросительно произнёс он. «Я точно она», — кивнула Сильвия. «Розочка». Сильвие едва сдержала смех. «Ну как ещё могут звать такое великолепие?» «Сделайте нам, пожалуйста, два кофе минут через...» Снова окинул взглядом Силь, словно именно от того, как она выглядела, зависела длительность собеседования. «Десять». Затем мистер Доусон грациозно соскочил со стола, расправил фалды пиджака и распахнул перед ней дверь в свой кабинет. «Прошу, мисс». Пригласил он Силь войти первой. Кабинет управляющего поразил Сильвию кричащей роскошью. Отделанный в зелено-золотых тонах, обставленный массивной дубовой мебелью с золотыми канделябрами на каминной полке в окружении фарфоровых статуэток. Даже приборы на рабочем столе блестели золотом, а тяжелые портьеры на окнах венчались золотыми кистями. И все это великолепие произвело на носить впечатление, что вряд ли такое, на какое было рассчитано изначально.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 «Присаживайтесь, мисс». Выдвинул для неё мягкий стул мистер Доусон, а сам занял место во главе стола. «Итак, как вам у нас понравилось?» «Всё замечательно, мистер Доусон», — ограничилась лаконичным ответом селечинно, складывая руки на коленях и выпрямляя спину. «Прям так и всё», — рассмеялся управляющий, впрочем, сразу же посерьёзнел. «Вы ведь не маг?» — задал следующий вопрос. «Нет, сэр». «И не из состоятельной семьи?» из простой, сэр» ответила Силь, не понимая, к чему тот клонит. Ну что ж, кивнул он. Последнее можно расценивать как ваше главное достоинство. От чего же, сэр? Не удержалась Силя от любопытства. От того милочка. А вот это ей уже совсем не понравилось, как и взгляд, которым окинул ее управляющий. «Что лишь заинтересованный в материальном стимулировании сотрудник станет работать особенно хорошо. А жалование у нас приличное, и размер его вы узнаете сразу же, выйдя из этого кабинета и отправившись в отдел кадров. Именно там вас будет ждать приказ о назначении с указанием жалования. Кроме того, сделал он небольшую паузу и зачем-то скользнул взглядом по груди Сильвии. Сразу же захотелось прикрыться, хоть платье на ней и без того было под горло». «Если будете показывать хорошие результаты, то размер жалования может быть увеличен, как и выплата разовых премий». К тому моменту, как собеседование подошло к концу и чашки с кофе опустились, Эль уже хотела не просто уйти из кабинета мистера Доусона, а бежать оттуда, сломя голову. И всему виной был его взгляд, который с каждой минутой становился всё более откровенным, намекающим. В капсулу Сильвия заходила с пунцовыми щеками, тихо радуя, что в составе квалификационной комиссии управляющего нет, и, мечтая о таком же веере, которым, посмеиваясь, обмахивалась секретарь. В отделе кадров её поджидал только Дин. Как ни странно, ни единого мистера Саймона не было. Видать, дел образовалось сразу столько, что он исчерпал все свои резервные копии. «Мисс Сильвия, готов приказ о вашем назначении?» – поспешил ей на встречу Дин и, придерживая под ручку, как какую-то драгоценность, подвёл к стулу. А затем у Сильвии округлились глаза в прямом смысле слова. Такого она не ожидала. жалованье продавщицы в лавке теней за неделю почти равнялось той сумме, что получала она у мистера Говера за месяц. Впервые она отчётливо поняла, насколько ей повезло с работой. И ещё подумала, что мама теперь может и вовсе не работать, заниматься близнецами. «Ещё пара формальностей, мисс Сильвия, и я освобожу вас!» Смущённо улыбнулся Дин. «Дин, ну какая я тебе мисс? Зови меня просто Сильвия. А ещё лучше Силь. Так привычнее, и мне будет очень приятно» попросила она. От всех этих церемониальных обращений даже за такое короткое время сель успела устать. Всё же она привыкла к более простой жизни. «Хорошо», сразу же покраснел Дин, но на губах его расцвела радостная улыбка. «Вот тут, пожалуйста, распишите... распишись...» Указал он ей на строку в каком-то толстом журнале напротив её имени. «Это означает, что ты согласна хранить тайне всё, что узнаешь на фабрике. Также ты и обещаешь хранить коммерческую тайну». Сири кивнула, понимая важность того, под чем подписывается. Сейчас ей уже казалось, что устроилась на работу на секретный объект. Тем временем Дин достал из стола другой журнал, и в нём тоже попросила Сели расписаться. «А это что?» — уточнила она. «Подписываясь, ты подтверждаешь, что прошла инструктаж по обращению с тенями». «Ах, это...» Но про теней е кто только не рассказывал. Кроме того, она вчера успела прочитать почти половину иллюстрированной книги о них, так что уже могла себя считать подкованной по этой части. Распрощавшись с Диной, и оказавшись на улице, Сель не расстраивалась даже из-за того, что придется спуститься в подвал и пройти по подземному ходу. Возможно, она бы и не стала так торопиться, но прошел уже час, как лавка должна открыться. И, скорее всего, возле нее уже дожидается первый курьер. А ведь Сель еще даже не навела влажную уборку в лавке. В общем, нужно было спешить, а мысль о более чем приличном жаловании приятно грела сознание и подгоняла. Сель переживала, что не сможет сразу. Сель переживала, что не сможет сразу вспомнить руну и начертать её на двери. Но опасения не оправдались. Дверь поддалась первой же попытки. Подвал встретил холодом и бурлением, раздающимся из-корыт, но не таким яростным, как тогда, когда тут находился мистер Киров. Сейчас его самого в этом помещении подвала не было. И Сель уже была направилась к проходу, как услышала знакомый голос. Ненадежные, куда как проще общаться с тобой, говорил Киров, и голос его доносился из-за одной из дверей которых здесь было несколько, любопытство взыграло в силе. Хоть она и понимала, что поступает некрасиво, когда на цыпочках прокралась к нужной двери, напрягая слух. «Ты знаешь, почему?» Вновь ответил Киров кому-то, чьего голоса с в упор не слышала. «Как не напрягалась?» «Я уже рассказывал тебе» с кем он разговаривает, и, главное, делает это почти нормально, Они не цедит слова, как в беседе с ней, например. И голос вполне себе человеческий, а не делающий одолжение. Силе едва не упала в обморок, когда дверь внезапно распахнулась прямо перед её носом, и увидела она мистера Кирова собственной персоной. «Что ты тут делаешь?» Вкратчиво спросил он, прищурился как-то очень нехорошо. «А я... Да я шла в лавку». «Проход в другой стороне», — указал Киров на коридор. «Да, но я...» «Ты просто решила подслушать», — усмехнулся он уголком губ. «И что? Теперь вы меня за это превратите в букашку, в одну из тех, на которых смотрите с не меньшим презрением?» Возмутилась Сель, сама не зная чему. В принципе, не ей возмущаться точно, уж скорее ему. Но реакция оказалась непроизвольной, и весь его надменный вид выводил из себя. «Я не превращаю в букашек неугодных мне». Вполне серьёзно и спокойно произнёс мистер Киров. «Я их съедаю». Силь смотрела на него во все глаза и не могла понять, шутит он или говорит серьёзно. В принципе, от таких типов можно было ожидать всего. В этот момент как раз за его спиной что-то громко хлопнуло, а Силь аж подпрыгнула от испуга. «Не бойся, сегодня я не голоден». Поспешил успокоить её Киров с кривой усмешкой. «Но больше не подслушивай, иначе...» Силь кивала, а сама попыталась рассмотреть, кто же прячется за его спиной, с кем он разговаривал. «Влад, появись». Обречённо вздохнул мистер Киров, поняв, что она не успокоится. Тут же рядом с ним вырос тень, удивительно похожий на хозяина, разве что намного моложе и гораздо темнее лицом. Впрочем, последнее было свойственно всем теням. «Познакомься, это Влад, мой личный помощник. Влад, поприветствуй, мисс». «Здравствуйте, невоспитанная девушка». Тут же услышала сель в своей голове произнесённое голосом, тоже очень похожим на Кирова. И только потом она поняла, что именно ей сказал тень. «Может, я и недостаточно воспитанная, но точно не хамка», буркнула она в ответ и развернулась, чтобы покинуть подвал. Да и нужно было поспешить. Не успела она углубиться в подземный ход, как её догнал мистер Херов и молча пошёл рядом. «Если вы переживаете, что я заблужусь, то не стоит», проговорила Сири, чувствуя, что идти рядом с этим гигантом по узкому проходу не очень удобно. «Мне нужно улавку», — ответил он. Поступил заказ на личную тень. К слову, Сильвия уже заметила, что только стеллаж мистера Кирова не пополняется тенями и не обновляется. Как там стояло восемь цилиндров, так и стоит. И, по всей видимости, сейчас маг идёт за одним из них. Больше они не разговаривали. Миновали проход, вышли на плато. И Силь первая зашла в лавку, спеша распахнуть окна для утреннего проветривания. Благо, туман к тому времени не висел уже настолько густой, иначе в лавке моментально стало бы сыро. Не обращая на мистера Кирова внимания и всё же обижаясь на его тень, ну а что, ведь это именно он, как хозяин, привёл тени такие манеры. Силь достала санитарный ящичек и принялась готовить всё для уборки помещения. Краем глаза она замечала, как мистер Киров не торопится уходить, хоть уже и взял интересующую его тень. «Стойте, мистер, сколько вам будет угодно. Ей же некогда, потому как сейчас нагрянут курьером». Как это они ещё не пришли, не иначе, как их предупредили об открытии лавки попозже. «Хочешь посмотреть?» Остановил Силь голос Кирова, когда она смочила тряпку в ведре, намереваясь вымыть полы. «На что?» – удивлённо взглянула она на него. «На это». – показал он ей цилиндр. «И что там?» Дело на равнодушно поинтересовалась Силь, хоть на самом деле ей было ужасно интересно, а ещё больше любопытно. Заготовка личной тени. «Как эта заготовка?» «Тут то, из чего я делаю личную тень по заказу её будущего хозяина». «И чем же она отличается от всех остальных теней?» – уже менее равнодушно спросила Силь. Любопытство брало вверх, и сдерживать его получалось «Плохо». «Да и что это с мистером Хировым? Неужели таким образом он просит прощения за грубость своего подопечного?» «Сейчас увидишь». Он поставил цилиндр на прилавок и открыл его. Всё начиналось с точности так же, как и с другими тенями. Из цилиндра повалил густой туман и принялся скапливаться на полу. Только вот он так и остался бесформенным столбиком, не принимая человеческие очертания. Мистер Хиров достал из кармана бумагу и развернул её, показывая силе рисунок молодой девушки. «Эта тень должна стать похожей на неё», — объяснил он. Сель затаила дыхание, наблюдая, как мистер Киров практически лепит тень руками. Он смело касался ее, хоть Сель и помнила, насколько это неприятно. Формировал сначала фигуру, потом черты лица. Обведя плавно голову тени руками, он придал ей что-то типа прически, схожей с нарисованной. А потом также руками, не касаясь тени, одел ее в пышное платье. Силь все, что он делал, казалось наивысшим волшебством. Она даже поймала себя на том, что смотрит на Кирова, открыв то ли от удивления, то ли от восхищения рот. Как бы там ни было, но под его умелыми руками то, что еще совсем недавно было бесформенной туманной массой, превратилось в симпатичную девушку. Как она прекрасна! Приблизилась Силь готовой тени и обошла её кругом, разглядывая. Такой захотел её видеть хозяин. Без тени улыбки произнёс мистер Киров. Силь невольно подумала, умеет ли он вообще улыбаться? Или максимум, на что способен это ехидно усмехаться? Тогда уж пусть лучше остаётся серьёзным, как сейчас. «И какая она?» – спросила Силь. «Этого я не знаю». «Личные тени становятся такими, какими хотят их видеть и иметь рядом хозяева. Только хозяин сможет привить ей черты характера и поведения. Я этим не занимаюсь. В моём видении лишь изготовление сырья и придание ему нужной формы». «И чем же эти тени отличаются от всех остальных? Ну, кроме внешнего вида и индивидуального характера». «А ты полагаешь, что этого мало?» Усмехнулся Киров, внимательно рассматривая Силь. «Нет, просто я думаю, что есть ещё что-то, что вы забыли мне рассказать». Смело ответила она, не отводя взгляда. «Что ж, ты права. Задумчиво протянул он и первый отвёл глаза, словно раздумывая, можно ли говорить ей что-то ещё. Сель терпеливо ждала, уверенная, что сейчас узнает что-то на самом деле интересное и тайное. «Тень легко уничтожить или, как мы говорим тут, выключить при помощи специальных заклинаний. И это понятно, потому как она может надоесть хозяину или перестать удовлетворять запросы того. Причин немало. Эту тень кивнула на девушку» уничтожить практически невозможно. И чем большими чертами будет наделять ее хозяин, тем сильнее она будет становиться, как и преданнее ему. Что же получается, личные тени бессмертны? Изумилась Силь. Нет, конечно, их век заканчивается тогда же, когда и век хозяина. Просто потому, что такова их природа. Но не раньше. И в этом вся суть. И все? Уточнила Силь. Почему-то ей показалось, что что-то мистер Киров не договаривает. Почти. Вновь усмехнулся он, взглянув на нее с подобием уважения. Ну или ей так хотелось думать. Кое о чем я умолчу, с твоего позволения. Будем считать это страшной тайной. Ну вот опять он с ней, как с неразумным ребенком. А она, между прочим, умеет хранить тайны. Мистер Херов ушел, унося с собой красивую тень. А Силь ничего не оставалось, как продолжить уборку, не переставая ломать голову над вопросом, о чем же он ей не рассказал. Что же еще такого особенного в этих тенях?